Глава 16. Путевые неудобства. Рассказ Кирина. Схватив Турвишара за локоть, я рывком потащил его по туннелю. Позади раздался злобный электрический вой, и пронзительно завопил песчаный кракен. Я не знал, какой эффект произвела буря хаоса, и, честно говоря, не хотел этого знать. Я просто хотел выбраться из зоны ее действия. Когда у меня начало колоть в боку, я стал задыхаться. Я наконец остановился. И хотя, заметьте, я бежал не так уж быстро, как следовало, Турвишар все равно отстал. Тароед поднял руку. — Этого должно быть достаточно. — Ты думаешь, она нас не достигнет? — спросила Джанель. — Думаю, если бы буря нас нагнала, это бы уже произошло. Джанель прислонилась спиной к стене туннеля и медленно сползла вниз. Вытащив бурдюк с водой, девушка сделала глоток и поморщилась. Я отхлебнул вслед за ней и сразу понял, почему она сделала такое лицо. Я имею в виду, технически это, конечно, была вода, но ее чистота была весьма спорной. Примечание. Учитывая, что у Бевроса было дикое сердце, я теперь нахожу это любопытным. Возможно, она не осознавала всей полноты своих способностей. — Мы можем остановиться здесь, — Тарает сел. — Поспим немного, если сможем. Кто знает, как долго нам придется идти, пока этот тоннель не закончится. «Но если мы встретим еще одного песчаного кракена, я точно проверю, годится ли он в пищу». Мой смех вышел весьма натянутым. «Если мы встретим еще одного песчаного кракена, мы все просто умрем». «Далеко не идеальный вариант», — сказал Турвишар. Джанель улыбнулась. «Мне нравится твой дар преуменьшать». Но Турвишар не просто комментировал наше нынешнее затруднительное положение. Турвишар рассматривал свое длинное деяние темно-серая, а не то обычно черное, которое носят члены дома де лор Ткань на поясе была окрашена в более темный цвет. — У тебя кровь, — сказал я. — Видите ли, я весьма блестяще заткнул за пояс кинжал, — пояснил Торвишар. — Значит, когда Кракон схватил меня, он сильно побледнел. Оглядываясь назад, можно сказать, что это была тактическая ошибка. Проклятие! — Троэт, помоги мне снять с него одежду. Я пододвинулся к Торвишару, чтобы посмотреть, насколько серьезен был ущерб? Весьма серьезен. Хотя кинжал и не нанес глубокой и раны, лезвие прошло весьма эффективно. Получалось, что Торвишар на протяжении всей битвы истекал кровью, но пока все сражались за свою жизнь, это можно достаточно легко игнорировать. Будь волшебник послабее, он наверняка истек бы кровью задолго до того, как превратил весь песок в стекло. Просто удивительно, что он не потерял сознание. Я потянулся к ране, но тараед перехватил мою руку. — Ты сказал, что исцеление здесь действует наоборот. Я встретился с ним взглядом. Я был неправ. Сейчас все иначе. И он умрет, если я не исцелю его. Так что давай выберем тот вариант, который даст ему хоть какой-то шанс. Вы двое должны быть готовы убежать. Я скользнул взглядом за первую завесу и посмотрел на Турвишара. Вуаль выглядела не так, как я ожидал. Вместо обычных радужных аур... Мир заполняли хаотические вихри, мерцающие уродливые фрактальные водовороты. В одном из направлений переплетения хаоса становились все сильнее, и я знал, был абсолютно уверен, что если я, последуя к источнику, в центре меня будет ждать волк-ород. Чем дальше от этого монстра, тем меньше эффект. Я остановился на мгновение, ожидая, пока вихри вокруг меня ослабнут, а затем коснулся ладонью бока Турвишара. Пока я был с демонами, моя мать недолго обучала меня, но гораздо больше я узнал во время своего пребывания на контролируемом Черным Братством острове Инистхана. Тиенса с энтузиазмом одобряла возможность лечить раненых товарищей или ее саму, если возникнет такая необходимость. И разве вы этого не знаете? Оказывается, у меня есть талант к целительству. Я снова связал меж собой перерезанные артерии и вены, извлек бактериальную инфекцию — которая уже начала распространяться и наконец подарил турвишару энергию необходимую ему для пополнения запасов крови я был доволен собой ми бы мной гордилась разве что ее звали не Мия, это была хэрреэль я постарался не думать о своей матери под конец турвишар посмотрел на меня своими более чем черными глазами и пусть он был слаб но по крайней мере улыбался я даже не могу придраться к твоейтехнике спасибо Я улыбнулся ему. — Не за что, но тебе следует поспать. Это нужно, чтобы восстановить силы. Турвишар кивнул. — Сомневаюсь, что смогу, учитывая, что спать не над чем, но я постараюсь. — Ха! Думаю, твое тело с тобой не согласится. Я осекся, почувствовав запах жареного мяса. Я оглянулся и увидел, что Джанель нагрела каменный пол, использовав его горячую поверхность для приготовления пищи. На мгновение меня охватила паника — Но Джанель либо повезло, либо она работала с достаточно крошечными порциями энергии, чтобы избежать эффекта хаоса. А может быть, Тароэт помог, потому что именно он жарил куски вьючного животного, осторожно переворачивая мясо, чтобы поджарить обе стороны. — К счастью, в особых приправах они не нуждаются, но, боюсь, нам придется есть их по-керпеске. Он завернул кусок мяса в ткань, оставшуюся от шелкового халата, и протянул Турешару. — И что значит «по-кирписски»? — спросил я. — Просто представь, что это вкусно. Примечание. Это действительно является отличным описанием практически всей кухни Ване из Кирписа. — Я безумно рада, что ты здесь, Тараэт, — сказала Джанель. — Я никогда в жизни не готовила. Я бы, наверное, просто дотла все это сожгла. Эти слова вызвали одну из редких ярких улыбок Тараэта, которые заставляли облака расступаться и солнце сиять после месяца бурь. Я не успел отвернуться, и Тараэт поймал мой взгляд. На мгновение наши глаза встретились. — Лови. Тараэт перебросил мне все еще обжигающий горячий кусок. Я поймал мясо и принялся подбрасывать его на ладонях, пока оно не остыло, а затем вонзил в него зубы. Никаких специй, никаких приправ. Это была самая вкусная еда, которую я когда-либо пробовал. даже представлять ничего не требовалось. Я подозревал, что это было больше связано с тем, что я был голоден, чем с качеством мяса. Мы съели все мясо, которое разделал Тераэт. Поскольку у нас не было возможности его сохранить, не стоило оставлять его, чтобы оно испортилось. Но нам ведь совершенно нечем было рисковать. Оставалось только надеяться, что мы сбежим из пустоши, прежде чем все умрем с голоду». — Кажется, я знаю, почему заклинание Торвишара дало обратный эффект, — сказал я после того, как мы, покончив с ужином, уселись, скрестив ноги, освещаемые тусклым красным светом, горевшим в туннеле. — Ты имеешь в виду... — Узнал точно так же, как в прошлый раз, — поинтересовался тред С первой попытки это сложно объяснить, — вздохнул я. — Как бы то ни было, всякий раз, когда я смотрю за первую завесу, весь этот регион кажется... порченным. Повсюду плавают хаотические скопления. Мне кажется, чем сильнее заклинание, тем больше вероятность того, что ты можешь попасть в это скопление. А врата занимают довольно большую площадь. Я намеренно не упомянул о том, что я сделал с Раламаром, или о том, что это весьма напоминало то, что сам Волкород делал с людьми и предметами вокруг него. Я отчаянно пытался об этом не думать. Как и человеческое тело, Джанель откашлялась. — Я, конечно, не использовала свою силу специально, но разве я не должна была тоже натолкнуться на такое скопление? — Специально? То есть непреднамеренность ты понимаешь именно так? — Тароэд заломил бровь. Джанель старательно не обращала на него внимания. — Совсем не обязательно, Джанель, — сонно откликнулся Торвишар. — У тебя сильная аура без талисманов, в связи с чем она может служить буфером Тебя может защищать твоя внутренняя сила. Именно поэтому в Академии учат не целиться в броню, и поэтому же для убийства волшебника лучше использовать кинжалы, а не мечи. Они достаточно малы, чтобы быть защищенными аурой их владельца. Я взглянул на Тараэта. Я всегда считал, что он использует кинжалы, потому что их легче спрятать. «Предполагается, что ты спишь», — ткнул я пальцем в Турвишара. «Но вы-то разговариваете?» — смешок Турвишара перешел в стон. «Кроме того, кто-нибудь из вас может ошибаться?» «Прости, Шарик, Джанель». Взгляд, которым он ее одарил, был столь восхитительно гневным, что я с трудом не расхохотался. «Если это правда, — сказала Джанель, — мы, вероятно, сможем использовать магию, посмотрев за первую завесу, чтобы знать, что мы воздействуем на небольшую область, или используем ее только на наших собственных телах?» «Это все равно слишком рискованно», — возразил Троэт. «Мы все равно должны использовать как можно меньше магии». «Разумеется», — отрезала она. Глаза Троэта сузились. «Да что с тобой происходит?» «А, так мы сейчас будем говорить о том, что ты каждый раз сомневаешься или противоречишь всему, что я делаю или говорю. Я думала, мы уже это прошли». «То, что я предлагаю быть более осторожными», — Не означает, что я противоречу всему, что ты делаешь или говоришь, — возразил Тераэт. — Ты ведешь себя безрассудно, даже по твоим собственным меркам. — Может быть, мне просто не нравится, что ты обращаешься со мной, как с ребенком. Она повысила голос. Турвишар страдальчески вздохнул, и Джанель покачала головой и бросила на волшебника виноватый взгляд. — Прости, Турвишар. Тераэт прищурился, изучая ее взглядом, а затем встал. — Значит, я обращаюсь с тобой, как с ребенком. — «Отлично!» — он повернулся ко мне. «Я собираюсь размять ноги!» И шагнул в темноту. «Дай мне знать, если найдешь там няню!» — крикнула Джанель ему вслед. Молчание после ухода Тараэта стало напряженным и неловким. «Ты ведь понимаешь, что он так со всеми обращается!» — наконец сказал я. «Я имею в виду, я, конечно, не собираюсь оправдывать Тараэта, но он тебя не выделяет!» Джанель нахмурилась. «А выглядит наоборот!» Я смирил ее долгим взглядом. «Разве дело только в тараэте?» Она скрестила руки на груди. «Конечно!» Я ждал продолжения, заломив бровь. Джанель глубоко, судорожно выдохнула. «Ладно, хорошо. Может быть, я веду себя так просто потому, что не могу поверить, что я позволила ему так обращаться со мной. Он превратил меня в приманку использовал в качестве наживки, чтобы заставить тебя сотрудничать, иначе бы ты не согласился. Я позволила выставить себя дурой». а потом он забрал Коуна. Джанель имела в виду не тараэта Она говорила о Релосе Варе. Знаешь, что Релос Вар сказал мне сразу после того, как я разбил кристалл управления и освободил Волкорота? Я мрачно усмехнулся. Он сказал, не расстраивайся. На этот трюк поймалось довольно много очень умных людей, подразумевая при этом, что к этому числу «Очень умных людей я совсем не принадлежу. Я просто придурок!» Я покачал головой. «Это не твоя вина». «Я знаю», — сказала она. «Но легче от этого не становится. Он превратил меня в игрушку, которую можно использовать и выбросить. Я никогда его не прощу». «Вполне справедливо», — согласился я. «Меня он превратил в волка рота, так что, знаешь, я последний человек, который предложит тебе его простить. Но...» ты хочешь поговорить о Коуне?» Джанель уставилась на дальнюю стену, хотя я сомневался, что она задумалась именно о ней. «Я просто не понимаю. Я этого даже не предполагала. Я не...» И «Думаю, Коун пытался нам все рассказать», — сказал я. «Мы просто... Мы не поняли его сообщения. Ты как-то сказала мне, что Вар окучивал тебя, но на самом деле он окучивал именно Коуна. В конце концов, Реллес Вар — глава его религии». И даже то, что Коун нам рассказывал, не показывало Вара в плохом свете. Он всегда был так мил с Коуном, всегда приносил Коуну его любимое блюдо. Арела Свар открылся ему, доверил секреты, заставил почувствовать себя особенным. Кто бы ни поддался на это, уж точно не я. Примечание: и ты поддался. Только тебя окучивал не Нерала Свар. Как ты думаешь, что случилось на Инистхани? Я просто надеялась, что это могут быть какие-нибудь чары. Джанель сжала кулаки на коленях, а затем медленно палец за пальцем рожала их. Я не хочу верить, что Коун ушел по собственной воле. Я так хочу, чтобы он находился под каким-нибудь заклятием. Она покачала головой. Я знаю, на самом деле все было совсем не так. Коун думает, что поступает правильно, что бы это ни значило. Эй, а я не хочу верить, что моя мать убила всех демонов, до которых могла дотянуться, но... Я скорчил гримасу. — Мне очень жаль. Я знаю, что для тебя значил Коун. — Значит, — поправила Джанель, — он очень много значит для меня. Коун, мой лучший друг Кирин, он стольким пожертвовал ради меня, никогда ничего не прося взамен, и разве я принимала это как должное, если бы я была рядом с ним? Я подошел, сел рядом с Джанель и обнял ее. Возможно, при других обстоятельствах я бы этого не сделал, но моя спутница была родом из культуры, где физическому контакту придавали гораздо больше значения, чем в моей. Джанель уткнулась лицом мне в грудь и крепко обняла. Слабый красный свет, горящий в туннеле, отразился в глазах Турвишара, и я понял, что волшебник все еще не спит. Он молча и не шевелясь наблюдал за нами. Я чувствовал, что в глубине туннеля, там, где я его не вижу, находится тароэт. Я знал, что он остановился и обернулся, что Тараэд наблюдает за нами из темноты. Я прижал Джанель к себе и постарался выкинуть это из головы.